В новой тюрьме. После исчезновения королевы полевых мышей, Энни решила испытать телевизор. У нее было опасение, что ящик испортился, когда Тим стукнул им по голове Урфина Джуса. Поставив телевизор на хромоногий столик, девочка, волнуясь, произнесла волшебные слова. «Бирелья, турелья, буридакль, фуридакль, край неба аллеет, трава зеленеет». Ящик, ящик, будь добренький, покажи мне страшилу и железного дровосека. И тотчас, матовое стекло, осветилось. На нем показалась дорога, а по дороге шли дровосек и страшила, окруженные стражей. Так и есть, воскликнула Энни. Их переводит в другую тюрьму. Поддерживаемый дровосеком страшила еле плелся. Ноги его подгибались. Голова клонилась на грудь. Видно было, что он совершенно обессилил. Немногим лучше чувствовал себя и дровосек. Даже в телевизоре слышно было, как поскрипывают его давно не смазываемые суставы. Энни видела Страшилу впервые, но она так хорошо знала его по рассказам сестры, что теперь девочке показалось, она много-много раз сидела рядом с ним, брала его непослушные мягкие руки, гладила умную, набитую отрубями голову. «Бедный, бедный!» — прошептала Энни сквозь слезы. «Что они с тобой сделали?» Компания слышала, как дровосек подбадривал друга. «Толку от этого не получилось никакого. Тогда железный человек взял страшилу на руки и понес...» как заботливая мать ребенка. «Ах, дровосек, дровосек! Твое нежное сердце никогда не изменяло тебе, даже в самые тяжелые минуты жизни. И пусть бы все люди из плоти и крови вели себя так же, как ты, насколько краше была бы жизнь на земле». Правительница изумрудного острова, наименее чувствительная из всех зрителей, Хладнокровно следила за тем, куда мараны ведут узников. Время от времени она бормотала: «Перекресток двух дубов. Ферма «Земляничный холм». Куда же теперь? Ага, конечно, мостик влюбленных. Знаю, знаю!» Вдруг заорала она. «Их ведут в поместье Олла Бирна. «Чему вы радуетесь?» Сукором спросила Энни. «Ну как же, мне знаком там каждый камень!» Ответила ворона. «Если их посадят в овощехранилище, ой-ой-ой, туда и повели!» Как гикар принялась хохотать. В ответ на немой вопрос друзей пояснила. «Там в крыше есть дыра, и через эту дыру я немало потаскала убирной яблок и груш». «Ха-ха-ха!» Энни и Тим повеселели. У них появилась возможность сообщаться с дровосеком и страшилой. Но еще больше возросла их радость, когда экран показал им внутренность сарая, и там они увидели Дина Геора и Фароманта. Ребята узнали их. Первого — по длинной бороде, второго — по зеленым очкам, которые он никогда не снимал. «Ура! Ура! Ура!» — приплясывал Тим. «Теперь мы освободим всех четверых сразу!» Действительно, задача Энни и Тима намного облегчилась. Участь длиннобородого солдата и стражеворот Фараманта беспокоила ребят, но они не знали, где их разыскивать. Новое открытие давало возможность покончить совсем одним ударом. Успокоившись на этот счет, можно было перейти к другим наблюдениям. Ребята захотели увидеть Урфина Джуса. Диктатор сидел на троне очень мрачный. На голове его Тим с великим удовлетворением усмотрел огромную шишку, плохо скрытую бинтом. Перед Урфином стоял начальник полиции, толстенький рыжеволосый Энкин Флет и властелин отдавал ему приказы. Потирая шишку, он заговорил. «Я чувствую, что близ Изумрудного острова появились какие-то неведомые друзья-страшилы. Если бы это происходило восемь лет назад, я руку бы отдал на отсечение, что тут действует эта фея, девчонка Элли». Энни фыркнула и тотчас зажала рот рукой точно испугавшись, что ее услышит Урфин. А тот продолжал. «Поставь на ноги всю полицию, всех советников, всех моих приверженцев. Объяви. Кто обнаружит врагов, получит десять. 10... Нет, пять самых крупных изумрудов из моей казны». По просьбе вороны Энни переключила экран на фиолетовую страну как Гекар хотела увидеть Листара. По рассказам Элли, девочка хорошо знала этого маленького, деятельного старика, лучшего мастера среди мигунов. Зрители увидели Листара на огромной куче земли. В ту и другую сторону простирался глубокий ров, а по его внутреннему краю возвышались каменные башенки с бойницами. «Они строят укрепления!» вскричал Тим. «Релем сказал нам правду!» «Как же это могло оказаться ложью?» С достоинством возразила Кагикар. «Ведь это он от меня получил информацию!» Ворона переняла от страшила немало ученых слов и любила время от времени вставлять их в свою речь. Сердце Энни сильно забилось от волнения. Из-за глиняной кучи «Величаво вышел лев», — он сказал инженеру. «Друг, Листар, наши работы подвигаются хорошо, но уверен ли ты, что Урфин не нагрянет на нас, прежде чем мы их закончим?» «А я принял меры», — ответил Листар. «По всей дороге до Изумрудного острова у меня расставлены сторожевые посты». В дальнем конце краулит птицы, а ближе сюда — деревянные курьеры. Если только армия Урфина двинется в поход, мы будем знать об этом через несколько часов. Но пока все спокойно. «Да, тут чувствуется школа фельдмаршала Дина Геора!» — с уважением молвила правительница Изумрудного острова. «Пожалуй, я не сделаю ошибки» если назначили Стара временным правителем фиолетовой страны. Думаю, он вполне годится на такой высокий пост. Сегодня же отправлю приказ по птичьей почте. И, оказывается, Лев тоже явился в страну мигунов. И это очень здорово. А ну, что делается у живунов? Какие там успехи у полковника Харта? Что он успел завоевать? Зрителям снова пришлось изумляться. Экран показал им веселую голубую деревню. На улице возле голубых крылечек играли ребятишки в голубых рубашках и штанишках. Две женщины в голубых платьях с кувшинами на головах о чем-то оживленно беседовали. Одна из них продолжала начатую фразу. «До сих пор не опомнюсь от радости, что мы выбрались из трущобы. Моя крошка Рин... «Как кашляла!» «А все эти храбрые рудокопы!» Подхватила другая. «Как они разгромили наглых завоевателей!» «Да, большое счастье для нас, что они покинули пещеру и поселились в Верхнем мире!» Закончила разговор первая и пошла прочь, придерживая голубой кувшин с водой на голове. Глаза Энни и Тима заблестели от радости. Неужели и там мораны разбиты? Но нет, этого не может быть. Энни стала переводить экран на другие деревни живунов, и везде радость, мирный труд, беззаботное веселье. «Селение Рудокопов, пожалуйста», — попросила Энни. И они увидели знакомое селение и толпу Рудокопов, разбиравших большой завал посередине улицы. И среди них было несколько пленных маранов, усердно трудившихся наравне с победителями. «Ура! Ура! Победа!» — радостно заорал Тим. Сомнений не было. Захватнические планы Урфина Джуса провалились как на востоке, так и на западе. Все были страшно довольны. Только ворона посетовала на связь. Известия по этой линии доходили с запозданием. «Придется мне провести там реформу», — важно заявила как Гекар. «Объявлю выговор и сниму руководство». Да, другое настало время. Не то, что девять лет назад, когда Урфин грозой носился по стране со своими непобедимыми дуболомами. Прошедшие испытания многому научили народы. Они крепко взяли свое счастье в свои руки и не так-то легко было положить их под пету завоевателя. И теперь они не очень нуждались в чужой помощи для борьбы с врагами. Задача Энни и ее друзей намного упростилась. Надо в первую очередь освободить пленников, а потом нанести последний удар Уфину уже вечерело, когда ребята оторвались от телевизора. «В последний раз!» — взглянули они на Страшилу и его друзей, томившихся в неволе. Дин Георгий и Фарамент укладывались спать, а Дровосек старался подсушить Страшилу, подставляя его под последние лучи заходящего солнца, пробивавшееся сквозь маленькое окошко в стене. Энни сказала, «Ящик, миленький!» «Кончай, благодарность принимай!» И телевизор погас. Ворона промолвила. «Завтра утром побываю у пленников и утешу бедненьких. Расскажу им все, что видела сегодня». Потом она вдруг поклонилась розовому ящику. «Прости меня, глупую птицу, за то, что неуважительно отзывалась о тебе. Вижу теперь, ты...» Самое великое чудо в нашей стране